2. Так вышло, что житие Протопопа Авакума первое в мировой истории художественное описание военного похода по Сибири и Забайкалью. Авакум создал первую литературную панораму Байкала на русском языке с описанием удивительных скал, а также птиц, животных, морских зайцев, тюленей и нерп и невиданной жирной рыбы. Первые светские путевые записки на русском языке составил великий князь Владимир Всеволодович Мономах. Мудрец и крупнейший политический деятель, автор поучения Владимира Мономаха, написанного в 1099-1117 годах. В поучении, адресованном сыновьям, Мономах перечислил свои путешествия и военные походы числом более 80. Далее известен тверской купец Фанасий Никитин, побывавший в Индии в середине 15 века, автор хождения за три моря. А вот первое описание Байкала из Байкалия сделал Авакум. О том времени сохранились документы, известные историкам, в том числе и отчеты самого Пашкова. Но рассказ Авакума содержит то, чего нет в документах: живые подробности, детали, чувства, эмоции, личный внимательный взгляд. Пашков брал с собой сильного священника, а получил летописца хроникера. Авакум возражал Пашкову, скандалил, ругался, проклинал, мешал и даже прямо вредил а в итоге его увековечил. Так и теперь. Великие деятели экономики и политики полны гордыни и равнодушно смотрят на нищих писак, которые крутятся у них под ногами. Пройдут столетия, и люди составят мнение о великих деятелях на основании того, что создано нищими писаками. Минуло лето 1656 года. Через два месяца после начала похода Авакум сочинил анонимную листовку воровскую составную память глухую безымянну, и пустил в оборот меж казаками отряда Пашкова. В листовке содержался призыв отстранить Пашкова от командования. Точные формулировки неизвестны, как и причина. Скорее всего, ссора Вакума Своеводы началась еще в Енисейске и затем уже не прекращалась. Пашков, впрочем, легко установил авторство и высека Вакума кнутом. А поскольку протопоп попал в отряд по государевой воле, Пашков, как дисциплинированный человек, написал о происшествии отчет и отправил в Москву. Этот документ, отписка воевода Афанасия Пашкова о наказании протопопа Авакума кнутом за многие неистовые речи, сохранился. И пусть в Москве его получили только через год, но сам факт существования отписки показывает, что Пашков соблюдал в отряде какую-то видимость законности, а кроме того побаивался Авакума, раз решился побеспокоить самого царя. Кроме того, отписка свидетельствует, что вакум был отправлен именно в ссылку и не простую, а сбережением, то есть не на верную смерть. Если бы Пашков имел секретный приказ ликвидировать вакума, он бы, очевидно, нашел способ сделать это. Но нет. Воевода с ним возился, выделял его среди прочих щадил. Если бы до Петровской России была территорией тотального беззакония и крайнего жестокосердия, протопопа вакум был бы просто убит. В самом деле, если строптивый священник мешал царю в осуществлении грандиозных замыслов, чего же не послать лихого человечка, чтобы зарезал оппозиционера в темном углу? Во времена товарища Сталина такого вакуума убрали бы очень быстро. Отряд Пашкова был военным формированием и выполнял военную миссию. В наше время за подстрекательство к невыполнению приказа командования в условиях боевых действий полагается расстрел. А вакуума всего лишь высекли кнутом. Впоследствии Авакум совершит еще более возмутительный поступок, когда Пашков отправит часть отряда на разведку, Авакум совершит молебен за неудачу разведывательной миссии. Но и тогда Пашков пощадит протопопа. Так, может быть, мы преувеличиваем жестокосердие наших предков? Может, как ни наивно это звучит, они были добрее нас, действительно боялись Бога, в отличие от нас.